Глава пятидесятая. Дувр, Великобритания. Двадцать тридцать. Жад ввела адрес в GPS своего мобильника, как накануне записала его по телефону. Альхам Роуд, парковка между Рассел Гарден и Керстной Аббей. Теперь Келани тоже сидел на заднем сиденье. Жад держала его за руку, а он разглядывал новый пейзаж. Песок, палатки, лачуги и жестокость джунглей – Сменились полями, лесами, лугами и ухоженными садами. Слишком много зелени, чтобы здесь мог появиться полицейский патруль, что наверняка объясняло выбор места встречи. Когда за несколько минут до назначенного времени они въехали на парковку в английской сельской местности, смеркалось. Ровно в 21.00 Сальхам Роудс свернул белый вен, припарковался перед ними и погасил фары. Однако никто не шевельнулся. И автомобили так и стояли лицом друг к другу. «Что делать будем?» — спросила Жад. «Я думаю, они не выйдут, пока не увидят ребенка. Их организация вне закона, так что они соблюдают меры предосторожности». «Ну так что делать-то будем?» — повторил Жад. Бастина обернулся и грустно посмотрел на нее. «Ну что? Думаю, выйдем из машины и скажем им до свидания?» Манон одну за другой надел на плечи Келани лямки черного рюкзака. Сперва она обняла его за талию, потом прижала ладони к его щекам и, наконец, не выдержала, обхватила его всего, как если бы хотела спрятать в своих объятиях, и потекли слезы. Жад не смогла проявить большей сдержанности, но на этот раз Келани неловко вытер ее мокрые щеки. — Я буду по тебе скучать, маленький ниндзя, — шепнула девочка. В Вене напротив них открылись двери, и оттуда вышли женщина и мужчина за шестьдесят. Она, с уложенными венцом надолбом седыми волосами, словно сошла с рекламы «Мамей конфитюр», а он выглядел, как учитель на пенсии, со своей окаемлявшей лицо шкиперской бородкой и сползающими с носа очками. Не вызывающее ни страха, ни беспокойства. Бастиан взял ребенка за руку и направился к ним. «Итис скилани тепло встретила их женщина. Мужчина подошел, присел на корточки чтобы быть вровень с мальчиком, и заговорил с ним по-арабски. Всего несколько слов, но их оказалось достаточно, чтобы Келлани улыбнулся и кивнул, как если бы получил приятное известие. А затем указал пальцем на семью Миллер. Мужчина снова заговорил с ним по-арабски, но на этот раз мальчик явно был расстроен. Келлани понял, что дальше он отправится без них. «Для малыша есть тысяча евро...» э «Таузенд евро форзе кит», — неуверенно сказал бастен и протянул женщине конверт. That would be just for him. It's will be for all the children, ответила она. Жад перевела своему отсталому отцу. Она говорит, что это будет не только для килани что деньги пойдут на всех детей ассоциации. Бастиан взглянул на женщину, и ее ответ ему понравился. Скажи ей, что меня это устраивает. Мужчина вручил ему визитную карточку с логотипом ассоциации Sun Child, номером станционного телефона и адресом. Can we visit? «Мы можем приехать», — спросил Бастиен. «Whenever you want, sir». «Когда пожелаете», — перевел Ажат. Учитель на наклонился к Келани и заверил его, что тот сможет увидеть всех, если захочет. Боковая дверь Вена открылась, и мальчонка забрался внутрь. Маноны Жат крепко сжали губы, запрещая себе снова расплакаться. Келани в последний раз одарил их своей обезоруживающей улыбкой. «Пожилая чита собралась уже усесться в Вен», Но Бастиен выхватил свой мобильник, включил вспышку и, даже не спросив разрешения, сфотографировал их. Парковка на мгновение осветилась. Потом Бастиен обернулся к жад, и по мере того, как он говорил, голос его становился все более и более властным. «Скажи им, что мы приедем повидаться с ним. Скажи им, что я флик. Скажи им, что если адрес фальшивый или номер телефона неверный, я их найду. Где бы они ни были, я их найду. Скажи им!» Мами-конфитюр доброжелательно смотрела на них. «Нет необходимости, папа, я думаю, она поняла», — шепнула Жат. Потом, чтобы успокоить этого мужчину, который, хотя и сдерживал свои чувства, все-таки не мог скрыть их, старая дама положила ладонь на его руку. И миллеры, оставшиеся на обочине дороги, как будто их только что бросили, долго смотрели след удалявшемуся Вену.